Великий князь Михаил I. От 1174 до 1176 года. После несчастной смерти Андрея Ваголюбского четыре князя имели право быть его наследниками. Два его брата, Михаил и Всеволод, и еще два сына его старшего брата, Ярополк и Мстислав Ростиславичи. Подданные покойного государя разделились в своих желаниях. Одним хотелось иметь своими государями Ярополка и Мстислава, другим Михаила и Всеволода. Глеб Святославич, князь Рязанский, один из Олеговичей, женатый на сестре Ярополка и Мстислава, старался всеми силами, чтобы были выбраны молодые князья, братья его жены. Они всегда жили в его доме, и потому он надеялся, что по их молодости будет иметь много власти в великом княжестве. Старания его, хотя и ненадолго, имели успех — Ярополк и Мстислав были выбраны, но в этом случае княжество разделилось на два – Владимирское и Ростовское. В первом государем был Ярополк, во втором – Мстислав. Их княжине было непродолжительно. Владимирцы скоро увидели, что не новый государь, а глепризанский управляет ими и по согласию с ростовцами отправили послов к Михаилу, жившему тогда в Чернигове, и велели послам сказать ему так «Ты внук Мономаха и старший из князей его рода, иди на престол Буголюбского». Михаил был в это время болен, однако согласился на просьбы Владимирских бояр и велел нести себя на носилках в город Владимир. Вместе с ним был его младший брат Всеволод. Ярополк, услышав о такой неожиданной новости, пошел навстречу своим врагам. Но ни он, ни пришедший на помощь ему его брат Мстислав Суздальский, не могли остановить Михаила. Хотя он был и болен, но зато его брат Всеволод храбро сражался и прогнал обоих племянников. Михаила внесли в город как победителя, народ встретил его с радостью и веселился несколько дней с новым великим князем, который старался исправить все ошибки Ярополка отдал назад все деньги, взятые из церквей, и выгнал из Владимира чужих бояр, обижавших бедных жителей. Ростовцы и Суздальцы просили его также быть и их государем. Михаил ездил к ним, принял присягу и приказал войску приготовиться к войне, чтобы наказать Галия Боризанского за временное овладение Владимиром до приезда великого князя но Глеб прислал просить у него прощения и отдал назад все, что вывез из Владимира. В числе прочих вещей был и образ Богоматери Пирогощей. Михаил, видя радость, с которой народ встречал свою святую заступницу, согласился простить рязанского князя. Кончив дело с этим хитрым врагом, Михаил посчитал своим первым долгом наказать убийца брата, Андрея Боголюбского. Он приказал всех их утопить в озере, которое с тех пор называлось Паганым. Великий князь Михаил, наверное, отличился бы многими славными делами, но, к несчастью, его болезнь продолжалась, и через год русский народ лишился доброго царя.